3 крылатые люди В течение 3 дней ничто не нарушало безмятежный покой маленького лагеря пользуясь возможностью люди давали отдых и страдавшим телам и душам готовясь к новым схваткам Почему-то ни у кого не было сомнений в том что прорываться к локусу придётся с боями но вслух об этом предпочитали не говорить Не меньше времени чем занятиям с ключом Джой уделял раненной руке Кийска Рана на плече уже почти зажила и беспокоила Кийскаль только в тех случаях, когда он неосторожно задевал её или переворачивался во сне на левый бок. На третий день Кийск окреп настолько, что смог сам, хотя и в сопровождении Берга, дойти до пруда. Вдоволь накупавшись, Кийск и Берг вернулись в лагерь. Всё было как обычно. Джой сидела у входа в шалаш, зажав в ладонях чёрную пластинку ключа. Везели Кивана что-то негромко обсуждали возле давно прогоревшего костра. И все же что-то насторожило киска, заставив его замереть на месте. Он внимательно посмотрел по сторонам. Местность вокруг лагеря была довольно-таки открытая. Несколько редких кустиков с мелкими белыми цветами и голые стволы деревьев. Вот и все, что могло бы послужить укрытием противнику, решившемуся незаметно подобраться к лагерю. Но кусты то и дело прижимал к самой земле порывистый ветер, О деревьях находились на таком расстоянии друг от друга, что даже самый ловкий разведчик не сумел бы долго оставаться незамеченным, перебегая от одного к другому. Лишь только их густые и развесистые кроны соединялись между собой. Киск внезапно понял причину своего беспокойства. Он не слышал ставшего уже привычным птичьего гомона в листве над головой. Осторожно, не делая резких движений, Киск чуть приподнял голову и скосив глаза, посмотрел вверх. Гибкие и крепкие ветви переплелись между собой настолько прочно, что даже ветер не мог разорвать их плотный, непроницаемый для взгляда покров. Что за существо пряталось там? Хищник, выискивающий жертву, или же просто не в меру любопытный, но безобидный зверь? Кийску не хотелось попросту тревожить спутников. У Берга гравимед, как всегда, висел на плече, и этого было достаточно для того, чтобы не опасаться нападения дикого зверя. И всё же Кийск решил сделать пару выстрелов вверх, чтобы спугнуть притаившуюся там незваную гостью. Он подошёл к шалашу и снял висевший на одном из колёв гравимёт. Плоский вращающийся предмет размером меньше ладони с глухим жужжанием прочертил в воздухе сверкающую полосу и с металлическим звоном ударив по гравимёту, выбил из рук Кийска оружие. И в тот же миг из деревьев посыпались вниз странные существа, похожие на летучих мышей переростков со слишком длинными конечностями. Их было не менее полутора десятков. Издавая пронзительные вопли, похожие на клёкот щелчки, они метались перед лагерь мы страны в сторону, то взмывая вверх, то скользя почти над самой травой, на раскинтых в стороны широких кожистых крыльях. Закладены стремительной скоростью резкие и крутые виражи, летуны выписывали в воздухе невообразимые пируэты. Берг вскинул гравимёт и попытался прицелиться, но брошенный кем-то из летунов сверкающий шар на длинной тонкой цепи ударил его в грудь с такой силой, что он пошатнулся и едва не упал на землю. Другой летун, резко спикировав позади Берга, выбросил перед собой тонкую серебристую цепочку. Находившийся на конце её тройной крючок зацепился за рукав комбинезона. Рванув цепочку на себя, летун вывернул руку Берга вместе с гравимётом за спину. Его партнёр точно так же подцепил второй руку берга, и в одно мгновение парень оказался прижатым спиной к дереву с руками, связанными позади ствола. Скрежеща в бессильной ярости зубами, он дёргался всем телом, пытаясь разорвать путы, но тонкие и непрочные на вид цепочки, которыми он был связан с ковлем руки надёжней силовых наручников. Киск бросился к упавшему на землю гравимету. Один из круживших над ним летунов бросился с грузом на конце, который захлестнул вокруг ног человека. Издав радостный визг, летун рванул цепь на себя. Потеряв равновесие, киск упал на живот. Летун шумно захлопал крыльями, натягивая цепи и не позволяя человеку подняться. К нему присоединился ещё один, и уцепившись за цепочку вместе, они поവлакли киску по траве. Прежде чем сверху на него упали ещё двое летунов и завернули руки за спину, крепко связали их, киску успел увидеть Джой, который тщетно пытался освободиться, запутывавший его с ног до головы в сетке. В самом начале схватки Киванов и Везель скочили на анги, собираясь кинуться на помощь своим товарищам. Перед их лицами скользнул чёрный на фоне ярко-синего неба силуэт с раскинутыми крыльями, и маленький и необычной формы бумеранг с четырьмя остро отточенными лопастями, от цараповки Иванову в щёку по самое основание вонзился в дерево. Пищай прищёлкивая перед ними хлопая крыльями, завис летун, в руке которого находился ещё один точно такой же поблёскивающий на солнце бумеранг, занесённый для броска. Борис понял, что если он сделает хотя бы шаг, то страшное оружие летуна на этот раз вонзится ему между глаз. "Нужно иметь мужество и для того, чтобы признать своё поражение", сказал Борис, поднимая вверх руки с открытыми ладонями. Связав пленников и собрав их всех возле привязанного к дереву берга, летуны опустились на землю. С крыльями сложенными за спиной, они стали похожими на маленьких уродливых человечков с короткими кривыми ногами и непропорционально длинными руками. Передвигались по земле они так же уверенно, как и летали. Плотные кожистые плоскости крыльев начинались у них чуть ниже локтевых сгибов рук и тянулись к поясу. Всю поверхность тела летуна, включая крылья, покрывал короткий ворс рыжевато-коричневой щетины с отдельными чёрными и белыми пятнами. И за одежда на них были только узкие, собранные из гибких металлических пластин пояса, на которых было подвешено их необычное, но как смогли убедиться попавшие в плен люди, весьма эффективное оружие. Переговариваясь между собой, они издавали серию коротких отрывистых звуков, похожих на цоканье и прищёлкивание языком. Четверо летунов стоя неподалёку, внимательно наблюдая за пленниками. Каждый из них держал в руке четырёхлопастный бумеранг. Несколько летунов поднялись в кроны дерева и вскоре вернулись, неся две огромные сетки, наполненные собранными плодами. Остальные ходили по лагерю, внимательно изучая мельчайшие следы, оставленные людьми. Все вещи пленников, включая гравимёты, были собраны и сложены в воз из лаша. У кого есть комментарии по поводу последних событий? спросил Киванов, как обычно, чуть насмешливо, хотя самому ему было сейчас не до смеха. Глупо, опустив голову, мрачно произнёс Кийск, имея в руках оружей попали в плен к примитивным дикарям. То, что они голые, вовсе не означает, что они дикари, рассудительно заметил Везель, одежды мешало бы им летать. Откуда их столько? За 3 дня мы не заметили никаких признаков присутствия людей, пусть даже крылатых. Ну, если они передвигаются главным образом по воздуху, то естественно, дороги им не к чему. Интересно, они плотоядные? Это был снова вопрос Киванова. Мне не кажется, похожими на летучих вампиров из глупых мультиков. Джой, ты ключ не потерял? спросил Киск. Нет, я успел сунуть его в карман, ответил Дравор.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 «Похоже, что они настроены по отношению к нам довольно решительно и агрессивно. Но кроме ненависти мы внушаем им еще и страх. Вне всяких сомнений они считают нас врагами». «А как-нибудь успокоить их ты не можешь?» «Спросил Киск». «Я попытаюсь», — сказал Джо и совершенно неожиданно для всех начал читать на дроворском языке старинную балладу о любви, произнося слова протяжно нараспев. «Что он делает?» Повернувшись к Везелю, тихо спросил Киванов. «Джо и просто гений».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 У Джои на этот счет, похоже, было иное мнение. Он спокойно и прямо смотрел на приближающуюся к нему с оружием в руках белолобого летуна. Белолобый не был самым низкорослым из своих соплеменников, однако при этом макушку он едва доставал невысокому Джои до груди. Подойдя к дровору почти вплотную, летун стал что-то быстро говорить, указывая рукой на гравемет, то в небо, то куда-то за холмой. Ладонь у него была пятипалой, длинная и узкая. Два пальца на ней были противопоставлены трём остальным. Но это даже я могу понять, сказал Киванов. Он предлагает нам свободу в обмен на ящик таких же стреляющих железок. Нет, осторожно качнул головой Джой. Он испытывал нерешительность и сомнения. Белолобый, который, судя по тому, как уверенно он себя держал, был главным среди литунов, отдал какую-то команду. Четверо крылатых людей подхватили сетки, наполненные фруктами. Еще один летун с большим черным пятном, похожим на кляксу на правом крыле, покидал гравеметы в такую же сетку, которую достал из-за пояса. Расправив крылья, они поднялись в воздух и полетели в сторону заката, где между холмами пролегала узкая ложбина. Берг отвязали от дерева и так же, как и остальным, связали ему руки за спиной. Белолобый, обращаясь к людям, что-то прощелкал на своем птичьем языке и указал рукой в сторону, куда улетели его приятели. Похоже, что нас приглашают в гости, сказал Кииск. Не очень-то мне туда хочется, посмотрев в сторону, куда им предстояло идти, кривил губы Борис. Однако не принять столь настойчивое предложение было бы невежливо.